ЭПИЛОГ Максим вернулся в начале следующего лета. Посигналил у ворот дома Ворониных, а когда Нина Петровна отворила их, осторожно въехал на белом каенне. Вылез из машины и начал доставать свои чемоданы и сумки. Потом подошел к Насте и Свете, сидевшим на новой скамеечке, и покосился на детские коляски. «Можно мне посмотреть?» Вы слушали книгу «Встреча, которой не было». Автор Екатерина Островская. Читал Олег Шубин.